Глава двадцать первая. Пять лет назад. «Мне плевать, Настя!» – горячо заверил Саша, прижимая девушку к стене у подъездной двери. Его буквально колотило. В грудной клетке так и жгло все. «Если ты думаешь, что я разлюблю тебя из-за этого, то ты очень сильно ошибаешься. Я не разлюблю тебя никогда. Я же говорил тебе, я буду любить тебя всю жизнь. Давай уедем. Просто уедем и забудем все это». Я придумаю что-нибудь, нас никто не найдет. А эта мразь сдохнет. Я убью его, размажу по стенке за то, что посмел тронуть тебя. А потом мы с тобой уедем, Настя. Далеко-далеко. И начнем новую жизнь. Ее красные от слез глаза расширились так, будто он сказал что-то ужасное. С губ сорвался всхлип. Быстрым движением Настя стерла влагу со щек и посмотрела на парня с такой злостью, что ему стало не по себе. Ты все еще не понял? Тихо поинтересовалась она. Он меня не насиловал. Я влюбилась в него. У нас все взаимно. Он сделал мне предложение, и скоро я выйду за него замуж. Я не хочу никуда уезжать с тобой. Я не люблю тебя больше, Саша. Смысл ее слов медленно проникал в сознание, пуская по венам горькую отраву вместо крови. Руки сами с собой разжались, выпуская девушку на волю. Саша смотрел на нее и не верил, что сказанное может быть правдой. Она не могла разлюбить его, не могла по доброй воле отдать себя этому недочеловеку, влюбиться. Это казалось бредом, но ее небесные глаза смотрели с такой холодной решимостью, в них не было ни капли сомнений. «Найди себе другую девушку, а меня забудь», — жестко добавила она. «Уходи и не возвращайся». Саша отшатнулся, как от пощечины, ошалела, глядя в любимое лицо. До него все еще не доходило, как такое возможно. Настя оттолкнулась руками от стены и через мгновение скрылась в подъезде, громко хлопнув дверью. А он остался стоять оглушенный, дезориентированный, словно его засосало в огромную мясорубку и перемолотые останки выплюнуло где-то на другом краю вселенной в совершенно незнакомом и самом отвратительном из возможных мест. Он долго не мог понять, что ему тут делать. Идти куда-то, но зачем и куда идти? Кажется, для этого нужно переставлять ноги. Развернувшись, парень спустился с крыльца, пошатываясь, словно пьяный, и побрел в неизвестном направлении. Где-то в кармане были сигареты, чертова отрава. Жаль, что она не могла убить его сразу. Затяжка, выдох, густой дым вверх. Какое же дерьмо это жизнь! Когда Сыч позвонил и сказал, что видел Настю с этим ублюдком, Саша не поверил. Решил, что друг просто обознался, перепутал с кем-то. Но все равно ночь не спал. Не мог себе найти место, пока не приперся к ее дому, и своими глазами не увидел, как ее привез черный крузак размером с небольшую квартиру. Даже не узнал сначала ее. Она так изменилась, будто с их последней встречи не месяц прошел, а целая жизнь. Яркая помада, каблуки, бесстыжее платье из тех, что хочется содрать. Где его девочка в шортах и кедах? Что с ней стало? Ноги куда-то брели и брели, сигарета была докурена и подожжена новая. Мысли в голове роились, сбиваясь кучами, выворачивая наизнанку останки души. С чего он взял, что ей не могло все это понравиться? Дорогие машины, вульгарные шмотки, модные рестораны. Этот моральный урод со смазливой мордой, вылизанный как пидор. Может, не поверила она, что по его указке завалили человека? Может, он так ей на уши присел, что Настя реально поплыла и влюбилась? Очередная сигарета была скурена до фильтра и обожгла пальцы. Саша остервенела, швырнул окурок на тротуар и подкурил новую. От никотина уже тошнило. Но это было ничто в сравнении с тем, что творилось у него в душе. Дура. Подарки он ей дарит. С отцом дружит. Замуж она за него выходит. Нахуй она ему сдалась. Наиграется вдоволь, а потом подложит под какого-нибудь криминального авторитета за кусок пожирнее. За привилегии или просто за хорошую сумму. И папочка не поможет. А если брыкаться станет, так и вообще толпой отымеют. А после ее изувеченное тело в лесочке каком-нибудь найдут. Сколько раз такое было? Саша остановился у какого-то дерева и со всей дури саданул кулаком по толстому стволу, сходу ободрав кожу на костяшках пальцев до крови. Конечно, откуда ей знать, что такое возможно? Тепличная девочка, жизни не видела, понятия не имеет, насколько дерьмов этот мир бывает. Папаша – самый страшный для нее человек. Молодой человек, вам плохо? — Саша оторвал лоб от грубой древесной коры и кое-как сконцентрировал взгляд на женщине, что стояла в нескольких шагах и настороженно его разглядывала. — Все в порядке, — осипшим голосом ответил он ей. Голова закружилась просто. — Может, скорую вызвать? — Нет, спасибо, уже все прошло. Собравшись силами, парень оставил дерево в покое и нетвердым шагом отправился дальше. Самое паршивое было осознавать, что это он во всем виноват. Не притащи тогда Ефим к нему эту блядскую компанию, Настя никогда бы не попала в поле зрения Шумилова. Он стопудово еще в ту ночь начал яйца своей к ней подкатывать. Не зря от нее так несло тогда мужскими духами. Влюбилась она. В кого? Дура, дура! Как ее теперь вытащить из этого дерьма? Солнце клонилось к закату. Сигареты давно закончились, и ноги уже отказывались куда-то идти. Неудивительно. Парень, наверное, обошел вдоль и поперек весь город, прежде чем, наконец, вернулся в свой район. Но в общагу заходить не хотелось. И даже во двор. Видеть никого не хотелось. На ходу поменяв направление движения, Саша зашагал к автобусной остановке. Добрел до нее, рухнул без сил на скамейку, откинувшись на спинку и прикрыв глаза. Тело гудело, в ушах звенело, внутри все выедало кислотой. Уже почти совсем стемнело. Наверное, он просидит здесь всю ночь. И похуй, лишь бы не трогал никто. Но, как назло, не прошло и пяти минут, у остановки затормозило такси. И оттуда вывалился бухой сыч с банкой пива в руке. Саша мысленно выругался. Из всех возможных знакомых Серегу сейчас хотелось видеть меньше всего. Но вряд ли тот куда свалит. Походу, он и водителя раньше времени притормозил, потому что друга заметил. «Здорово!» – прохрипел парень, пожав руку Саше и рухнув рядом на скамейку. «А ты чё здесь зависаешь?» Заебало всё. Серёга пьяно усмехнулся. «Жизнь дерьмище, да, брат?» «С языка снял». «Чё с рукой?» Саша сжал пальцы в кулак, наслаждаясь болезненными ощущениями и посмотрел на опухшие воспаленные ссадины под коркой свежезапекшейся крови. Психанул. Сыч с минуту безучастно наблюдал, как Карим сжимает и разжимает кулак, и из едва затянувшихся ран начинает сочиться кровь. «Мама, как?» спросил после паузы он. «Да все так же», — выдохнул Саша, прекратив, наконец, терзать больную руку. «Улучшений нет?» «Нет». Сыч задумчиво кивнул, приложил банку с пивом ко рту и сделал несколько больших глотков. — Сколько можно бухать уже? — с раздражением посмотрел на друга Саша. — Тебя ебет, что ли? — С похорон не просыхаешь. Ты трезвым когда последний раз был? — Вчера, когда бывшую твою с этой мразью видел. — услужливо ответил парень. Саша уперся локтями в расставленные колени и закрыл руками лицо. — Говорил с ней? — раздался рядом отстраненный голос Сыча. — Да, — — И? — Карим оторвал руки от лица и обреченно посмотрел на друга. — Она реально с ним. — Пиздец! — выплюнул тот. — Ты ей не сказал, что он друга твоего завалил, чтобы знала, хоть перед кем ноги раздвигает? — Она знала, глухо отозвался Саша. — Я еще месяц назад ей говорил. Не поверила, наверное. Серега округлил глаза, а потом скривил лицо в презрительной гримасе. — Не поверила она, блять процедил он доставая из кармана пачку сигарет и подкуривая будешь да слушай карим, а тебя не бесит, что так все, а со злостью спросил сыч, протягивая другу пачку и зажигалку. Ефима больше нет эта мразь ебет твою тёлку и радуется жизни а мы сидим тут сопли жуем. Саша не спеша подкурил, затянулся сигаретой и поднял глаза на друга. А давай завалим его бесстрастно предложил, выпуская дым. Отомстим за Степку. Сыч сузил глаза, делая очередную затяжку, и с недоверием посмотрел на друга. — Ты серьезно? — Да, — кивнул Саша. — Как я понял, Сидому шумило давно поперек горла. Надо подумать. Может, как-то обставить все, типа ему это было выгодно, чтобы нас потом на корм с собаком не пустили.